114. Март, 22. «Лучше ничего не иметь, чем иметь, но быть рабом того, чем владеешь. Вещи являются великим обременителем для духа, потому хотим уничтожить понятие собственности и заменить его понятием временного пользования нужными для жизни вещами. Вред собственности не в самих вещах – но в том, что сознание связанными ими и наполнено мыслями о них. Само понятие собственности нелепо, ибо нелепо материю, из которой состоят вещи, считать своею. Атомы не могут принадлежать человеку, но комбинации их могут. В этом несостоятельность. Для жизни надо очень мало вещей. Будущее освободит человека. от всякой собственности, дав ему все, что надо для жизни, но во временное пользование. С каждую вещью, которой он владеет, связует сознание нить, и мысли, прикрепленные к вещи. Чем больше вещей, тем больше связанных ими мыслей. Скряга есть, узник, темницы, стены, которые сложены из вещей, которые он считает своими. не выйдет оттуда, пока не откажется в духе от них, не выйдет ни в этом мире, ни в том, так как мысли уносим с собой в мир тонкий. Проклятие собственности висит над человеком и давит его к земле. В мире надземном каждая вещь, связанная с понятием собственности, как чугунное ядро на ногах. Там никуда не уйти от вещей, которыми владеет, о которых думает человек, что владеет. Странник, не имеющий ничего, ни пищи даже, тем более свободен, нежели обычный человек, окруженный обычными вещами. Потому указую, имейте все, но ничего не считайте своим».